И лис, по всей вероятности, угрожала ему расправой, если он в силу своей врожденной бестактности начнет сплетничать об их специфических интимных забавах и тем самым в конец отвратит меня от ее неугасшей страсти. «Что это?» — спросил себя Страйк. «Слепой тщеславие? Констатация фактов? Или и то, и другое?» «Она поедала меня своими большими коровьими глазами». «Ждала, надеялась», — с кривой усмешкой продолжил Фэнкарт. «После смерти Элли до нее наконец дошло, что я даже с горя не лягу с ней в постель. Думаю, для нее была невыносима мысль о предстоящих годах воздержания. Вот она и стояла горой за своего единственного мужчину». «Уйдя из агентства, вы хоть раз общались с Коэном?» — спросил Страйк. В первые годы после смерти Элли он пулей улетал из любого бара, если туда входил я. Но со временем осмелел и мог остаться сидеть в одном со мной ресторане, бросая в мою сторону нервные взгляды. «Нет, по-моему, с тех пор мы не общались», — равнодушно заключил Фэнкорт. «Вас, наверное, ранило в Афганистане?» «Угу», — ответил Страйк. «Возможно, на женщин это действует», — размышлял Страйк этот расчетливо пристальный взгляд. Возможно, Оуэн Куайн завораживал Кэтрин Кент и Пиппу Миджли таким же голодным, вампирическим взглядом, когда обещал включить их в бомбик с море. И каждая с волнением предвкушала, что частица ее личности, ее жизни, навеки останется в янтаре его прозы. «Как это случилось?» — спросил Фэнкарт, указывая взглядом на ногу Страйка. «Самодельное взрывное устройство», — ответил Страйк. «А что насчет телгарт -Роуд? Вы с Куайном были совладельцами недвижимости. У вас не возникало потребности обсудить какие-нибудь детали. Вы не сталкивались в том доме?» «Никогда». «И не наведывались туда с проверкой? Ни разу за... сколько лет вы им владеете?» «Лет двадцать, двадцать пять или около того», — безразлично сказал Фэнкорд. «Нет, после смерти Джона Гима и там не было». «Вероятно, следователи задавали вам вопросы в связи с тем, что одна свидетельница якобы видела вас 8 ноября возле этого дома». «Задавали», — скупо ответил Фенкарт. «Она ошиблась». Сидевший рядом актер не умолкал. «Ну, думаю, все, капец. Нифига не вижу, в глазах песок. Куда бежать, непонятно». «Значит, вы не входили в дом с восемьдесят шестого «Не входил», — Фэнкорт начал раздражаться. «Вообще говоря, и Оуэну, и мне этот дом был в тягость». «Но почему?» «Потому что в нем очень тяжело умирал наш общий друг Джо. Он ненавидел больницы, отказывался от лечения. К тому времени, когда он впал в кому, дом пришел в жуткое состояние, а сам Джо который при жизни был настоящим Аполлоном, превратился в мешок костей. Кожа просто... Кончина его была страшной, — выговорил Фанкарт. Да еще дэниэл Чап... Лицо Фанкарта застыло. Он пожевал губами, словно в буквальном смысле съел остаток фразы. Страйк выжидал. «Интересная личность, Дэн Чарт», — проговорил Фэнкорд с ощутимым усилием, выдвигаясь из тупика, в который сам себя загнал. «Я считаю, то, как он описан в «Бомбиксе море», это самый большой промах Хоуэна. Впрочем, грядущие поколения вряд ли будут обращаться к «Бомбиксу море» как к источнику тонкого психологизма. <laughs> вы согласны?» — коротко хохотнул он. «А как вы бы описали Дэниела Чарда? спросил Страйк. Фенкерт, похоже, удивился такому вопросу, но с минуту подумав, ответил. «В моем окружении Дэн — самый несостоявшийся человек. Он занимается делом, которое знает, но не любит. Его влечет молодое мужское тело, но он ограничивается изображением его на бумаге. У него масса внутренних запретов самопридирок, чем, собственно, и объясняется его преувеличенная, болезненная реакция на эту карикатуру. Да всегда помыкала мать. Чудовищная особа, светская львица, одержимая патологическим желанием передать сыну семейный бизнес. Мне кажется, — сказал Фенкарт, — я мог бы сделать из этого интересный сюжет. «Почему Чарт отклонил книгу Норта?» — спросил Страйк. Фенкарт опять пожевал губами, а потом сказал. «Знаете, я неплохо отношусь к Дэниелу Чарду. «У меня сложилось впечатление», — заметил Страйк, «что в какой-то момент между вами пробежала черная кошка». «Чего вы так решили?» «На юбилейном фуршете вы сказали. Признаюсь, не ожидал когда-нибудь вновь оказаться в издательстве Чарт. «Вы там присутствовали?» — резко спросил Фэнкорт, и Страйк кивнул. «С какой целью?» «Я разыскивал Куайна», — ответил Страйк, — «по поручению его жены». «Но, как теперь нам всем известно, она прекрасно знала, где он находится». «Нет», — сказал Страйк, — «это вряд ли». «Вы в самом деле так считаете?» — спросил Фанкерт, склонив набок свою большую голову.